Глава 283. Чего они хотят? Она всего лишь девчонка. Я с ней разберусь! Улыбнулся и сказал Хуян Сюань. Ван Дун схватился за его руку. Я буду рассчитывать на тебя! Не подведи меня! Это был бы камень с души Вандуна. Если бы Хуян Сюань сумел отвлечь лишь Эр, пока он готовился к турниру. Я заставлю ее пожалеть о том, что она приехала сюда, сказал Хуян Сюань с самодовольным выражением. Она колдунья! Ее тактика может влиять на умы людей! напомнила ему Джоу Сиси. Си. Не волнуйся, какой же я ученик храмовников, если буду бояться ее? Ван Дун не был уверен, почему лижу Эр приехала сюда, но он твердо решил, что не позволит ей помешать победить лишь мине. Что касается космических сражений, у Вантуна было три партнера по обучению: Джоу Карл и Бест. Джоуси продвинулась в обучении больше своих однокурсников. Хотя ей могло не доставать техники, ее спокойствие и внимание к деталям, как неоценимые качества командира флота, восполняли отсутствие микроконтроля. Хотя преимущества трех противников были явными, таковыми были и их недостатки. Всего за несколько симуляций Ван Дун уже получил глубокое понимание их техник, поэтому у них не было шансов выиграть. Что касается боев металл, партнерами по обучению Ван Дуна были Ху Ян Сюань и Цао И. Иногда он также испытывал энергию души против Ло Мань Мань, однако из-за огромного разрыва между ними Ван Дун продвинулся совсем немного. Хотя Ван Дуна смущал тот факт, что он был скорее тренером для своих друзей, нежели напарником. Все же лучше иметь слабого оппонента, чем вообще никакого. Ван Дун хотел сразиться с Ли Кэнем, потому что он очень хотел узнать, как он справится с таким сильным противником. Ван Дун считал Марсианина идеальным соперником, поскольку он был самым слабым среди пятерки главной элиты этого поколения. Таким образом, он станет хорошим стандартом для будущих поединков. Между тем, Ли Кень тоже готовил свой план. Он поразился тому, как Патрукл прикончил Леушуана, не подняв и пальца. Он не боялся Патрокла и его тактики. Скорее, был заинтригован. Марсианин думал, что лучше разберется в тактике Патрокла, если окажется с ним на одной арене. Что вряд ли произойдет в ближайшее время. Когда он сокрушался об отсутствии достойного противника, он вновь подумал о шутнике Эйнхерии. Ле Кэнь не мог поверить, что шутнику было всего 16 лет, но в системе PA невозможно было наврать о своем возрасте. Ле Кэнь был убежден, что ему от 20 до 25 лет. Марсианин был хорош во многих вещах, но не в компромиссах. Однако стремление сразиться с достойным противником изменило его твердую позицию, заставив его принять в бой в системе PA. Он подумал, что если он не примет вызов шутника Эйнхерия, это определенно сделает Патрокл. Поэтому он подумал, что было бы очень жаль потерять такую прекрасную мишень для практики из-за каких-то мелочей. Поэтому Леккэйн решил принять условия Вандуна. Тем не менее, он понял, что ему нужна подготовка перед боем. После окончания занятий Вандун направился прямо в виртуальное кафе, чтобы проверить, ответил ли Леккэйн на его сообщение его встретило счастливое лицо владельца заведения, его талисман вернулся, и бизнес сразу пошел в гору. Даже несмотря на то, что шутник Энхерий не отвечал ни на какие запросы, одно его появление в сети уже стало сенсацией. Без какого-либо объяснения своих действий и нахождения онлайн столь короткое время по интернету начали расползаться всевозможные слухи. Ван Дун включил терминал и, увидев ответ Ле Кеня, принял все условия, которые тот перечислил. Согласно новым запросам Ле Кеня, матч будет проходить в выходные дни. И это будет закрытое соревнование. А это означает, что во время игры не разрешается ни записи, ни публики. И каждому бойцу было разрешено привести только одного зрителя на арену. Несмотря на такие условия, Ван Дун подписал контракт и отослал его. Его не заботили условия и правила боя, даже сам его результат. Главное, это серьезный противник и трудный бой, который покажет, в чем заключаются его недостатки. Почему именно один зритель? Кого ли Конь хочет привести? И кого приведет он сам? Это действительно проблема. Он мог привести Си, Си или еще кого-нибудь из своих друзей. Но в таком случае он точно раскроет свое инкогнито в очень важное время подготовки. Перед межпланетным турниром. После встречи с Мадутянем Ван Дун понял, что он неосознанно приобрел некоторую степень нарциссизма, оказавшись под таким большим давлением, что заставило его думать, будто он был центром Вселенной, и что его малейшее действие будет иметь значительное влияние на мир. Однако Мадутянь дал ему понять, что он не что иное, как крошечная капля в море, как и значение его действий. Также Ван Дун рассуждал о том, что может случиться, если он откроет миру тайну о себе, как о преемнике Война Клинка. Но сейчас еще точно не время. Он пока недостаточно силен. Очистив мысли, Ван Дун понял, что являться наследником Война Клинка – бремя для него. Вспоминая краткую встречу с генералом Ли Феном, Ван Дун понял, что сам добавил дополнительных трудностей, потому что генерал не ожидал, что он добьется таких успехов, и пока не будет спасать человечество. И от этих тягот Ван Дун решил меньше беспокоиться и больше делать, и размышления вернули его к тому, кого же пригласить в качестве свидетеля. И тут ему на ум пришел идеальный кандидат. Посетители из Скайпу прибыли в Эйрланг во вторник, и их встретили красной ковровой дорожкой. Хотя Саманта не могла присутствовать на церемонии приветствия, прибыли многие из столичных политиков. Впереди команды шел кое-кто, кого Ван Дун знал — мистер Хармон Сандлер. Среди группы студентов был ученик третьего курса по имени Портен, который был сыном главного советника. Все в кайп узнали, что он влюблен в Ли Жуо Эр, и потому отправился в это бессмысленное турне ухаживаний. Ван Дун также увидел Флэша, Бису и Кэла среди прибывших. Однако он был разочарован тем, что не заметил среди них Ван Беня. Судя по тем студентам, которых отправила Академия, было ясно, что настроены они серьезно. Помимо такой чести, Эйрланг был поражен прекрасной командой Кайпу. Ван Дун был одним из учеников, представляющих Эйрланг. Будучи лидером клуба С, он стал довольно знаменитым. Многие посетители узнали Ван Дуна, и мистер Сандлер даже кивнул ему с улыбкой. Такое внимание гостей к Вандуну заставило других студентов завидовать. Они не знали, что слава парня бежит настолько впереди него. Церемония открытия, где все знакомились и приветствовали друг друга, должна была вскоре начаться. Ван Дун решил улизнуть по-тихому, чтобы не наткнуться на Ли Жуо Эр. Как только юноша направился к своему общежитию, кто-то окликнул его. Ван Дун повернулся и увидел, что к нему идет Флэш, приветствуя. «Давно не виделись, Ван Дун!» «Добро пожаловать в Эйрланг!» «Спасибо!» Мы приехали специально, чтобы потренироваться с тобой и Карлом. Ты, наверное, знаешь, что на межпланетном турнире мы будем и союзниками, и противниками. Мне есть чему у тебя поучиться. Marca, хорошо. Я тоже многому могу научиться от тебя. Посмотрим. Я должен предупредить, что я заметно продвинулся с момента моего последнего поражения. Так что гляди в оба. <с oranges> да, ты тоже. Они пожали друг другу руки с радостными лицами. «А, и еще кое-что. Ван Бэнь просил передать тебе, что сделает все возможное, чтобы победить тебя на турнире, поэтому он хочет, чтобы ты был готов», сказал Флэш с широкой улыбкой на лице. Ван Дун сразу мог сказать, что Ван Бэнь уже успел подружиться с этим искренним и открытым парнем. «Я буду ждать, и надеюсь, что он меня не подведет». Они, понимающие, улыбнулись друг другу и разошлись. Лижу Эр и Портон оказались самыми популярными учениками среди всех гостей. Портон был очень одаренным учеником, так как он закончил все университетские предметы в пять лет. Он был опытен не в боях металл, а в исследованиях, связанных с командованием и стратегиями боя. Он никогда не хотел быть пехотинцем. Вместо этого он сосредоточился на своих достижениях и коммуникативных навыках, чтобы проложить себе путь в политику. Он твердо верил, что родился, чтобы стать лидером.